Глава в о с е м н а д ц а т Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Мне не спалось в т у ночь, и я решила, что в сложившейся ситуации мне непременно надо проявить инициативу. Не такую, конечно, как с поджогом макета. Это был протест против навязанной мне Соне игры, а ту, которая дала бы Соне возможность надеяться на меня и не сожалеть о том, что она вызвала меня к себе в помощь. И я ровно в полночь постучала в ее спальню. Соня отозвалась не сразу, спросила что-то по-немецки с тревожным е голосом. Это и понятно, ночной стук в дверь, что может быть неприятнее и тревожнее? Соня, это я, извини, что потревожила. Просто я подумала, минуту. Дверь открылась, и я увидела бледную с покрасневшими глазами Соню. Судя по ее виду, она не спала, скорее всего, мучилась бессонницей. Ты не спала? Все переживаешь? Послушай, у меня есть идея. начала я бодрым голосом, чтобы мое решительное и довольно таки ироничное настроение передалось моей неожиданной подруге. Ходи, сказала она со вздохом. Да, действительно я не спала. Она предложила сесть мне в кресло, достала из бара несколько красивых бутылок. Что хочешь? И я только тогда почувствовала, что от нее слегка попахивает спиртным. Видимо, она уже успела приложиться к одной из бутылок. Ничего, я вообще не пью. Курить покуриваю, но не пью. А я выпью. Вот ты-то с Розой как бы ни при чем, и все эти странности, что происходят у меня в доме, касаются только меня. Вот поэтому я и переживаю больше всех. Но я не оправдываюсь, нет. Просто такая тоска на душе. Думаю, а вдруг меня кто-то хочет убить. Вот поэтому-то я к тебе и пришла. В прошлый раз мы с тобой действовали довольно таки наивно, устроили засаду на чердаке. Надо действовать по-другому. Дежурить к примеру в саду. Ты с одной стороны дома, а я с другой. Оденемся потеплее. Одна из нас прячется в садовом домике, а вторая в машине перед к р ы л ь ц о м Понимаешь? Тот, кто все это делает, кто хочет напугать тебя, не живет в этом доме, это точно. Иначе мы бы этого человека все равно заметили, почувствовали, услышали бы его наконец. Кто бы он ни был, это живое существо. Оно хочет пить и есть и еще, извини, ходить в туалет. Вот я и подумала. Если это не роза, значит этот кто-то должен появляться в доме извне, то есть, возможно, в дом ведет какой-то тайный ход, о котором мы пока не знаем. Но я же осматривала дом, воскликнула Соня, отпила большой глоток водки и вытерла рукавом пижамной куртский рот. В дом ведут только две двери, с парадного хода, понимаешь, из черного, он для слуг, для машин с провизией. Через черный ход выносится мусор, и р о заходит через эту дверь в хозяйственную пристройку с п р а ч е ч н о й и кладовыми. Выносит в сад белье и развешивает его сушиться. Все, больше дверей нет и никаких отверстий тайных ходов или нор. Я понимаю твою нервозность и даже готова не замечать ее, но все равно должна тебе заметить, что ты осматривала дом лишь нижней его части, но здесь же полно слуховых окон, простых окон, наконец тех, которые может быть не до конца закрываются. Или же, как ты сама понимаешь, в дом может вести подземный ход. Ну да, мне только этого еще не хватало – искать подземный ход. И куда же он может вести? Да куда угодно – в кухню, в любую комнату, в камин. Знаешь, ты вместо того, чтобы успокоить меня, наводишь на меня смертную тоску и еще больше страх. Сначала мы понаблюдаем за домом снаружи, подежурим. Ты как? Согласна? Согласна, буркнула она. И налила себе еще водки, п р и с н у л а туда зеленого мятного ликера, выпила. Ты все правильно говоришь. Подожди. Как я сказала, согласна? Нет, я категорически не согласна. Во-первых, ночью в этом садовом домике или машине меня могут просто убить. Во-вторых, цель преступника, назовем его так, чердак. Значит, мы делали все правильно, когда дежурили на чердаке. Хотя, возможно, надо было покараулить его на лестнице. Подожди. Я так увлеклась, что и сама начала уже верить в то, что куклы на чердаке появляются не по воле хозяйки. Подожди, черный ход может вести как раз на чердак, может на чердаке существуют двойные стены, и параллельно обыкновенной лестнице, ведущей на чердак, может существовать еще и тайная, очень узкая, спрятанная за стеной, а вход на чердак может быть замаскирован каким-нибудь деревянным шкафом. Это все, что ты хочешь мне сказать? А что, разве я не права? По-моему, мы должны действовать, а не только охоть и ахоть. К тому же я тоже хочу почувствовать себя полезной. Ты потратила так много денег на мой приезд. Это свидетельствует о том, что ты по-настоящему встревожена, и мне действительно хочется помочь тебе, реально. Ну, что будем делать? Мысль о том, что подземный ход ведет прямо на чердак, мне понравилась больше всего. Предлагаю подняться туда и осмотреть его хорошенько. Соня икнула, и я подумала. Не любительница ли она закладывать заворотник? Сначала заглянем в комнату Крози, предложила Соня совершенно неожиданно, когда мы проходили по коридору мимо комнаты служанки, чтобы убедиться, что она спит. Значит, ты все-таки подозреваешь ее? Знаешь, когда в доме происходят такие вещи, всякое в голову лезет. Да, кстати, я продолжала развивать эту тему шепотом, поскольку мы уже подошли к двери, ведущей в комнату Розы. А как так могло случиться, что полка с посудой упала на тебя? Может, ты сама ее задела или как? Интересное дело, возмущенно прошептала Соня. Столько времени я ее не задевала, а именно в тот день, когда внутри макета мы обнаружили осколки стекла, она на меня упала. Да ясно же, что кто-то либо вынул гвоздь, или придумал еще что-нибудь, чтобы полка упала. Но почему она упала именно на тебя, а не на Розу? которая крутится на кухне все время или на меня. Это ведь как надо все предусмотреть и следить за тобой, чтобы план сработал, чтобы полка упала именно в тот момент, когда рядом с ней будешь проходить именно ты. А я думаю, что план этого преступника сводился к тому, чтобы полка с тарелками просто упала, неважно на кого, понимаешь, чтобы появление осколков в макете оправдать. А еще все это делается для того, чтобы мое внимание было постоянно приковано к этому чёртовому макету. В этом она была права. Кто лучше самого режиссера знает основную цель постановки. ц Она приоткрыла дверь, и мы увидели спящую розу. Она спит. Ладно, поднимемся наверх. А вдруг там еще что-нибудь будет эдакое? Вдруг предположила я? Думаешь одним пожаром д е л о на сегодня не обойдется? Ему захотелось двойной дозы страха. Пожар это уже страшно. Здесь ты права. И если этот поджог был репетицией настоящего пожара. и угол дома должен по-настоящему загореться, то здесь уже без полиции не обойтись. Кстати, дом застрахован? Да, Клементина все застраховала. Она была очень умной, хозяйственной женщиной. Но все равно, если дом сгорит, будет ужасно жалко. И сам дом и все эти прекрасные вещи, которыми дом просто набит, искренне заметила я. Типун тебе на язык. Холодновато, отозвалась Соня. Извини. Мы поднялись на чердак и, оглянувшись, я вдруг заметила в руках Усони бутылку. На этот раз это была виски. Видимо, она прятала ее в кармане пижамной куртки. Да, да. Ну и что? Это мое дело. Мы включили свет. На чердаке все еще крепко пахло дымом, да и воздух был непрозрачный, а мутный. Как растворенная водой анисовая водка, подумалось мне почему-то. Быть может, потому что в руках Усони появилась еще одна маленькая бутылка, от которой крепко пахло анисовыми каплями. и моей детской простудой. Соня, ты что, решила напиться, а мне тогда что остается делать? Возмутилась я. Вот только еще а л к о г о л и ч к и во всей этой истории мне и не хватало. А если я тоже напьюсь, а если мы вместе с тобой примем с я п и т ь да у нас не только дом сгорит, но и мы вместе с ним. Еще я хотела добавить, что главное во всей этой истории — найти мотив этих странных поступков. Хотела сказать, но не успела. Глаза мои округлились от ужаса, когда я увидела внутри макета. В том месте, где находилась, вероятно, кладовая рядом с кухней, куклу мальчика в синем комбинезоне. п о слушай, а почему у него такое голубое лицо, словно его вымазали в голубой зубной пасте? Но я же выбросила его. Кого? Эту куклу. Помнишь, я рассказывала тебе, что эту куклу уже подкладывали сюда. А потом ко мне пришел устраиваться наш садовник, увы. н у тот, он сильно пьет собака. Между прочим, что-то давно я его не видела. Вчера, как я уже тебе рассказывала, я нашла его в садовом домике пьяным. Я еще принесла ему семена садовой гвоздики. Послушай, Соня, что это за комната, расположенная рядом с кухней? Судя по всему, кладовка. В Макете это была пустая комната без мебели, хотя по всему макету была расставлена сделанная вручную миниатюрная стилизованная мебель. Кто-то, вероятно, архитектор, хорошо постарался, чтобы превратить макет в точную копию дома. Муж рассказывал мне, что Клементина, его мать, поручила архитектору придумать и мебель, и потом по этим эскизам заказывала шкафы кровати и все остальное в мастерской. Получается, что в этой комнате, где нет мебели, это холодильная камера. Низким голосом ответила Соня. Морозильник, где хранится замороженное мясо. Вообще-то мы предпочитаем покупать охлажденное мясо, но в морозилке всегда держим что-нибудь на всякий случай. У меня даже гуси есть, мясо косули. Косули это, конечно, хорошо, задумчиво проговорила я. Но подсказка говорит о том, что в твоей морозильной камере, помимо косули, сидит или лежит человек в комбинезоне. Возможно, твоя морозилка завтра сломается, и тогда ты вызовешь мастера, и он непременно должен быть в синем комбинезоне. Можно предположить также, что твой садовник, которого мы видели в синем комбинезоне, так напился, что перепутал двери. И вместо садового домика оказался в морозильной камере, и замерз там. И мы, не сговариваясь, бросились вниз. Соня, бледная как бумага, какое-то время возилась с ручкой двери, ведущей в камеру, пока не сообразила, что она заперта. Пришлось ей искать ключ в ящике буфета. Вставив ключ и повернув его пару раз, она посмотрела на меня как-то странно, словно в ожидании нового приступа боли. У нее даже лицо скривилось в страдальческой гримасе. Господи Нато, только бы все, что ты только что сказала, я в и л о с ь плодом твоего воображения. Она распахнула дверь, и мы сразу же увидели на плиточном холодном полу морозильной камеры, представлявшей собой небольшую комнату с подвешенными на к р ю ч ь я х т у ш а м и поросят и гусей, лежавшего ничком парня в синем комбинезоне. Желтая лужа под ним замерзла, из чего я сделала вывод, что несчастный пьяница садовник попросту обмочился перед тем, как окончательно замерзнуть. полу раскрытой ладони его была наполовину опорожненная бутылка виски. Увы, просипела Соня, подбегая к парню и переворачивая его на спину. Вот черт! Она затормошила его, заговорила по-немецки. Должно быть, хотела узнать, жив он или нет. Но все усилия ее были тщетны. Даже мне, человеку неискушенному и практически не сталкивающемуся со смертью, не считая, конечно, смерти Тони, но мертвого-то я его никогда не видела, было понятно. что садовник мертв. Во-первых, когда Соня переворачивала его, видно было, что тело его уже закоченело, и что-то не верилось мне, что после Сониного вмешательства и кучи вопросов, обращенных к замершему, он оттает и начнет отвечать ей на бойком немецком языке. Вот уж не повезло человеку, покачала я головой. Ты кого имеешь в виду? Нахмурилась Соня. Уж не этого ли а л к а ш а и ты еще называешь его человеком? Да он скот. Его приняли на работу, пообещали хорошую зарплату, даже жилье предоставили и еду. Надо вызвать полицию, ведь так, предположила я, понимая, что оставлять труп в морозилке небезопасно. Вдруг электричество отключат часов на несколько. Полицию? Брови ее поползли вверх. Ты предлагаешь мне вызвать полицию? Ты это серьезно? А что еще остается делать? Да ты представляешь, что потом будет? А что будет? Но напился человек, перепутал двери, зашел в морозильную камеру и замерз. Обыкновенный несчастный случай. С пьяными такое иногда случается. Он мой работник, и я несу за него ответственность. И если он замерз у меня в доме, то отвечать за него придется тоже мне. К тому же он немец, а я кто? Думаю, русская с германским паспортом. Правильно. Мы не можем вызвать полицию. Ты не забывай, что в этом доме помимо меня и Розы живет и еще один человек. Это кто же? Сначала не поняла я. Ты Ната и без каких-либо документов, разрешающих право на въезд. Ты хочешь, чтобы тебя посадили в тюрьму? Да, я только об этом и мечтаю всю жизнь. Тогда давай думать, как поступить. Мысли мои путались. Думаю, начать надо все же с того, чтобы сохранить спокойствие и тишину в доме, чтобы не разбудить Розу. Я тоже так думаю. А что потом? Соня, я понимаю, ты сейчас волнуешься. Но не до такой же степени, чтобы не понимать самого простого. Этого г о р я садовника нельзя оставлять в камере. Скажи мне, ты до сих пор считаешь, что эта смерть в моем доме не случайна? Она приблизила ко мне свое совершенно белое лицо. Да? Теперь-то ты понимаешь, почему я вызвала тебя? Я не знала, что ответить. Куклу в синем комбинезоне я в макет не подкладывала, это точно. Думаю, что не делала этого и Роза. Значит, это сделала Соня. Или я вообще ничего не понимаю, а может этот труп в морозильной камере и есть конечная цель Сони? Может всех этих кукол она придумала для того, чтобы в результате обнаружился этот труп, чтобы оправдать каким-нибудь образом его появление? Но тогда возникает другой, наиболее важный вопрос: естественной ли смертью, вернее в результате л и несчастного случая погиб садовник? Не убили ли его? А если убил, то кто? Мне стало страшно. Примерно как тогда, когда я поняла, что меня, вернее, мои органы хотят продать на трансплантацию, и спасти меня не может даже мой любимый Тони. Страх липко й испаренный выступил на моем лице. Соня, какой кошмар! До меня только сейчас дошло, что в твоем доме труп, и если позвонить в полицию, неприятности и большие проблемы будут не только у тебя, но и у меня. Может, ты что-то скрываешь от меня? У тебя есть враги реальные? Чего-то от тебя наконец хотят? Упеть тебя за решетку, отнять дом, я не знаю, я уже ничего не знаю. Что делать, Ната? Избавиться от трупа, развелая руками. Что же еще? Закопать его в саду? Она горько усмехнулась. Нет, так поступают лишь старых добрых английских криминальных романах, и потом, как правило, сад перекапывают, труп находят со всеми вытекающими отсюда последствиями. Думаю, его надо отвезти подальше от дома. Но как? Скажи, тебя часто останавливает полиция, часто проверяет твою машину? Нет, еще ни разу. Будем надеяться, что тебе повезет и на этот раз. Ты предлагаешь положить трубу в багажник? Нет, я очень боюсь, но думаю, что его придется усадить каким-то образом на заднее сиденье и положить рядом с ним вот эту бутылку виски. Вроде мы везем пьяного садовника к нему домой. Я говорила так х л а д н о к р о в н о потому что думаю, что м е р т ц е ц пока еще продолжал лежать у нас под ногами, а не рядом со мной на заднем сиденье. И еще одну деталь я заметила: когда испытываешь страх, организм твой мгновенно перестраивается, и ты перестаешь обращать внимание на некоторые очень неприятные для тебя вещи. Упорно идешь к достижению своей цели, удалению причины этого страха, и лишь после того, как все оказывается позади, ты оглядываешься назад. И поражаешься тому, что тебе удалось пережить? Я до сих пор с о д р о г а н и е м вспоминаю те долгие минуты, которые мне показались часами, когда мы укладывали, вернее даже усаживали окоченевшего, о дервиневшего, завернутого в плед садовника на заднее сиденье рядом со мной. Труп, понятное дело, постоянно приваливался ко мне в доверительно пьяном движении, и тогда мне казалось, что мой левый бок просто леденеет от холода. Еще что-то странное происходило с моими волосами. Сказать, что они вставали дыбом всякий раз, когда мы проезжали мимо патрульных, это слишком мягкое выражение. Они шевелились на голове, как змеи, и это мерзкое чувство, что волосы мои и з м е я т с я и совершенно н е у п р а в л я е м ы заставляло покрываться все тело моим урашками. Понятное дело, я не знала, куда мы едем, понимала, что куда-то за город. Однако я ошиблась, когда впереди показалась окраина. Наша машина свернула влево, затем въехала в какие-то каменные ворота и остановилась. Что это? – спросила я, рассматривая с н о п е п р о ж е к т о р о в бетонный бассейн, груды строительного мусора, технику. Это стройка, причем она идет бешеными темпами. Они что-то бетонируют, думаю, это будет какой-нибудь торговый центр с подземными гаражами. Я поняла, что она хочет сбросить тело в один из котлованов, присыпать его землей. Чтобы потом нашего незадачливого пьяницу садовника залили бетоном. Что ж, идея отличная. Машина наша стояла таким образом, что с трассы ее не могло быть видно. Мы выволокли тело садовника, протащили до самого дальнего котлована и сбросили туда. Затем спустились, насколько это было возможно, и с помощью прихваченной из дома лопаты присыпали тело землей. А потом пошел дождь, словно он должен был полить то страшное, что мы посадили в землю. А заодно уничтожить наши следы. Какой же хороший дождь! – шептала на обратном пути Соня, глядя прямо перед собой не мигающими глазами. Как же он все хорошо польет! Не останется не только следов нашей обуви, но и следов протекторов. Ничего, это очень хорошо, очень. Значит, мы все сделали правильно. Вернувшись домой, я поняла, что уже три часа утра, и я, возможно, совершила самую грандиозную ошибку в своей жизни. Помогла н е з н а к о м о й мне ж е н щ и н е избавиться от трупа. И кому теперь объяснять, что так сложились обстоятельства, что я не хотела этого делать, но была просто вынуждена, поскольку т я н у щ и е с я из прошлого какого-либо человека проблемы всегда касаются его настоящего и, конечно, будущего. Не влюбилась бы я в Тони, не приехала бы в Болгарию, не попала бы в руки преступников, не сбежала от родителей, не заимела бы проблем с документами? Не согласилась бы на а в а н т ю р н о е предложение незнакомого мне человека отправиться в очень рискованное путешествие в Германию. Не познакомилась бы ближе с возможной преступницей и убийцей, а почему бы и нет? Кто знает, как на самом деле умер садовник с о н е й Не согласилась бы помочь ей избавиться от трупа. Вот такая тяжелая, как к а н д а л ы ц е п п событий, влекущие одну за другой ошибки, проступки, преступления. Ложись спать. Да, спасибо тебе большое за помощь. Как бы между прочим, сказала Соня, энергично бегая по дому в поисках подручных средств. Ей хотелось привести в порядок морозильную камеру. Она надела белые резиновые перчатки, п л е с н у л а в ведро теплой воды, сыпанула туда какой-то дезинфицирующий, дурнопахнущий порошок, распахнула дверь морозилки, вошла туда и принялась мыть пол. Я стояла и смотрела, как она это делает. Спать сна не было ни в одном глазу. Перед глазами стояла картинка из недавнего прошлого. Завернутый в красный клетчатый плед садовник, похороненный вместе с бутылкой виски на дне к о т л о в а н а Такое разве забудешь? Я помогу тебе. Вдруг сказала, не прерывая своего занятия, Соня. В смысле? С документами. Ведь это же я втянула тебя в эту историю. Да и приехала ты тоже из-за меня. Думаю, тебе уже пора успокоиться и почувствовать себя нормальным человеком. Не понимаю. Ты живешь в этой стране нелегально. Постоянно дергаешься, когда встречаешь полицейских, так ведь? Я вдруг поняла, что она изменилась. в Место нервной, не находящей себе места Сони, я видела перед собой довольно таки спокойную, разве что немного с у е т л и в у ю женщину, увлеченную простой грубой работой. Словно и не было никогда в морозильной камере трупа. А так обычная профилактическая уборка проводилась лично хозяйкой дома. Да, я действительно переживаю за отсутствие визы. Я помогу тебе. У меня есть некоторые связи, возможности, деньги наконец. А то, что происходит с твоим макетом, что мы с этим совсем будем делать? Ведь кто-то же подложил эту куклу в синем комбинезоне. Соня, а может, это ты сама? Вдруг спросила я так, словно мы с ней были в очень близких отношениях, и мне ничего не стоило предположить ее у ч а с т и е в этом идиотском спектакле. Что? Она швырнула тряпку на пол, повернулась и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Ты что такое говоришь? Но зачем мне все это? Понятия не имею, пожалуй, я плечами. Но все это действительно с самого начала выглядело так, словно все это делается самой хозяйкой, то есть тобой. Я не отрицаю, что ты могла делать все это ненарочно. Как это? У Сони даже рот приоткрылся, настолько ее потрясли мои смелые предположения. Может, ты страдаешь лунатизмом и сама не ведая, что проделываешь ночью? Такое встречается? Не часто, конечно, но все равно. Я лунатик? Час от ч а с у н е легче. Значит, все это время, что ты жила здесь со мной, ты воспринимала меня как психопатку, как лунатика? Я не уверена, что лунатизм можно приравнивать к психическим заболеваниям. А каким же еще, по твоему, глазным или гинекологическим? Я не это хотела сказать. Что хотела, то и сказала. Она сорвала перчатки и тоже зашвырнула их подальше. Села прямо н а п о л в коридоре и разрыдалась. Ну что ж. Во всяком случае, я сказала то, что хотела, а теперь, куда кривая выведет, если мне придется отсюда уйти, уйду. Так решила я тогда, но успокаивать ее я не стала. Да и не жалко мне ее было. И все ее слезы, как мне казалось, имели под собой совершенно другую причину – нервы. Ведь мы же избавились от трупа, а это колоссальная психическая нагрузка. Во всяком случае, тогда я не чувствовала себя виноватой. Мне даже показалось, что в наших отношениях наметился существенный сдвиг. Ведь теперь я, не казалась сама себе зависимой от этой странной особы. Больше того, мне показалось, что это она теперь зависит от меня, от моего молчания. Ведь именно в ее морозильной камере погиб увы садовник. Мысль о том, что от меня, в связи с этой смертью, тоже захотят избавиться, меня как-то не посетила.